Явление Христа в истории Мыслитель нашего века Честертон считает, что пессимизм рождается не от недостатка земных благ, а от пресыщенности ими. И самое тяжкое отчаяние человеческое – это отчаяние не от страданий, а от присыщенности человека наслаждениями. Если в каком-либо обществе добро не приносит плода – Общество это приходит в упадок. Тогда пища перестает насыщать людей, их раны не излечиваются, и благословение не бывает для них благословением. И Чистертон зовет людей увидеть настоящий смысл человеческой жизни и истории. Две тысячи лет тому назад, ко времени пришествия Христова, Человечество, достигнув своего апогея в богатствах Карфагена и в славе Рима, начало разлагаться. Дни Рима текли как непрестанный безысходный праздник. Удобное для различных религиозных учений и мифологий сосуществование было найдено. Гражданам Рима не запрещалось поклоняться тем богам, которым они хотели, при условии одного совсем небольшого официального жеста – принесения жертвы пред статуей императора. Император носил титул божественного. Римлянам было легко делать этот жест пред императором, как пред божеством. Вернее сказать, прошло довольно много времени, прежде чем оказалось, что тут может быть какое-то для кого-то затруднение – Члены одной небольшой восточной группы вдруг начали противиться этому римскому жесту пред статуей императора. Почему они так делали, Рим не мог понять. Повторявшиеся случаи отказа от религиозного поклонения и жертвоприношения императору стали вызывать в Риме раздражение, несоответствующее малости данного факта. Люди этой религиозной группы, бросавшие вызов всему римскому обществу, показались безумцами. Странная эта группа состояла из людей пришлых и рабов, людей незначительных. Они называли себя христианами, и их ряды были сомкнуты, как в войске, и во всем, что они говорили, было сочетание человечности, мягкости и железной непреклонной воли. Рим пытался заставить этих людей пересмотреть вопрос о жертвоприношениях пред статуей императора. Но христиане остались глухи к голосу Рима. Они были словно метеором, новым металлом, упавшим на землю. В них была особая, иная сущность, чем в других людях. И Честертон... Далее так рисует исторический путь христиан. Со странной быстротой, какая бывает только во сне, начало меняться в присутствии христиан все соотношение вещей в мире. И прежде чем мир осознал эту перемену, христиане стали заметны и значительны. Их нельзя было замолчать, нельзя было уже презрительно оставить в стороне, Мир их увидел, и, увидев, отпрянул от них. И эти мужчины и женщины среди огромного пустого пространства остались стоять в стороне от всех, словно прокаженные. Но пространство вокруг них начало быстро заполняться множеством людей, вглядывающихся в них. Потом наступает гонение на христиан — Выдумываются все новые пытки и казни для тех, кто нес великую и благую весть всему человечеству, весть о том, что Бог пришел в мир, что слово Бога Живого сошло к своему творению, и в Вифлееме родилась небесная любовь. Уставшая, безрадостная, пресыщенная. Всякий вкус, потерявший к жизни общество римское, в гонении на христиан словно нашло новую энергию жизни. Мир, теряя равновесие, закружился, а христиане стояли среди мира неподвижно в своем великом свидетельстве о живом Боге, сошедшем на землю. И свет, засиявший над человечеством, В свидетельстве христианском остался сиять в истории. Этот свет осветил тьму мира и увенчал верующих. И он светит в мире. Гонения на христиан прославили их. Честертон говорит далее о том, как неверно это иногда высказываемое и всегда несколько неясно, утверждение, что все религии равны и что основатели различных религий будто бы хотят одного и того же. Но ни Магомед, ни пророки Библии не возвещали, что они душа мира и его спасение. Ни Конфуций, ни Платон, ни Марк Аврелий не говорили о своем праве над человечеством. И Будда никогда не говорил, что он Брама, то есть Бог, и не утверждал, что он лик божества Армузда или Аримана. И чем духовно выше человек, тем он всегда бывает более скромен, его притязания менее значительны. Так было во всех случаях истории, кроме одного единственного — явления Иисуса Христа. Только мелкий человек, рекламируя себя, хочет притязать на что-то великое. Невозможно себе представить мудрого Аристотеля, называющего себя «отцом богов и людей» или «сошедшим с неба». Но легко представить себе, что подобные мысли высказывает сумасшедший император римский Калигула. В наше время люди с великой претенциозностью – кончают обычно в сумасшедших домах. Эти люди узкие и одновременно раздуты, как чудовища. Среди них, потерявших чувство реальности и соотношения ценностей, нет ни пророков, ни мудрецов. Но разве что-нибудь подобное можно подумать об Иисусе из Назарета? Нет. И оттого Иисус, в Вифлееме родившийся, должен быть поставлен на самое высокое место мира. Его любовь и мудрость светят всем векам, и именно благодаря его свидетельству о себе. Этот вопрос настолько важен, что его следует рассмотреть не только с чисто религиозной точки зрения, но и с психологической. Если считать, что Христос не был истинным богочеловеком, а был только простым, как все человеком, то в нем заключены неразрешимые противоречия. Его ясность и мудрость таковы, какими они никогда не могут быть у человека, страдающего галлюцинациями. Иисус разумен необычайно, мудр исключительно. Все, что он говорит, так неожиданно в своем величии и в своей тонкости духовной – «Нравственный». По мере того, как возрастает духовно и нравственно человек, он все менее становится способен называть себя Богом. Бог есть Бог. И всякий здравомыслящий человек знает, что он не Бог. И чем выше он духовно, тем он яснее это знает. Но в отношении Иисуса удивительный парадокс в том, что чем человек становится ближе к Нему – тем чувствует, что отстоит от Него дальше. Чем более приближается человек к горе, тем он сам кажется все меньше, а гора становится все выше. Так и в отношении Бога, так и в отношении Иисуса Христа. И приближающиеся ко Христу знают, что нет к Нему иного пути, кроме смирения». И свет Христов делается для смиряющегося человека все ярче, и правда Христова все несомненней. Самый мудрый из людей Сократ говорил о себе «Я знаю, что я ничего не знаю». Таково высшее познание, которого достиг разум человека. Но ведение Иисуса Христа иное – Христос знает, что Он знает. Только Бог мог о Себе так говорить, как говорил о Себе Христос. И Он был мудростью Божьей, сошедшей в мир, в человеческую историю, чтобы спасти человека».